«Неужели все так плохо?» — спрашивает Джули. Зебри и в самом деле что-то угрожает?» «То же, что и всему Бельвилю», — сдержанно отвечает Сюзанна. «Ключ в кармане у Лаэрса. Впрочем, все мы у него в руках», — вступает Шессу, который до этого не вымолвил ни слова. Всеобщее заблаговременное сожаление. Неожиданно прерывается Матесом Френкелем, который сконфуженно бормочет себе под нос. Извините, Сюзанна, но если бы зебра стала, не знаю, чем-то вроде исторического памятника, храма, возведенного во славу кинематограф, например, это ведь тоже способ защиты, нет? Матес Фрэнкель именно так и говорит: Кинематограф, аэроплан. «Музыкальный проигрыватель», «Железная дорога», «Следующим образом» и «Способ защиты», используя застывшие выражения, которые уже давным-давно вышли из общего употребления. «Храм во славу кинематографа, доктор?» В некотором замешательстве с улыбкой переспрашивает Сюзанна. Матьес обращается к Жюли. «Думаю, пришло время показать ваш товар лицом». «Милая маленькая Жюльетта». «Да, Матес обращается к Жюли на «вы», как, впрочем, и ко всем карапузам, которых он встречает у врат этого мира. Правил хорошего тона. Никуда не денешься». «Удачно ли вы добрались? Довольны ли вы нашим обслуживанием? Что ж, в таком случае мне остается пожелать вам счастливого пребывания». «Как думаешь, это лучше традиционного шлепка по мягкому месту в качестве приветствия, а?» «Итак», — объявляет Джили, «старый Йов, отец Матиаса, назначил меня единственной наследницей той части его состояния, которая касается кинематографа. Вероятно, это самая внушительная фильмотека в мире, Сюзанна. Нам, то есть Матиасу и мне, кажется, что вы... Лучше, чем кто-либо другой, сможете распорядиться этим сокровищем, превратив зебру в подобие того, что Матиос называет храмом кинематографа. Все пленки перейдут к вам. Матиос уступит их вам за какой-нибудь франк, чисто символически. А программу составите уже по своему усмотрению. Что вы на это скажете? Сюзанна, которая чтобы иметь возможность посвятить себя кинематографу, Пришлось полжизни таскаться по школам, преподавая греческий и латынь всяким лоботрясам. Это Сюзанна согласна, но по глазам видно, что она не верит своим ушам. «Это еще не все», — замечает матеос «Ну же, Жюли, расскажите ей об уникальном фильме, великом творении Иова и Лизль. Старому Иову исполнилось в этом году девяносто пять, а его жена Лизль, мать Матеса, которой девяносто четыре, сейчас в больнице Святого Людовика спокойно готовится отойти в мир иной. Так вот, семьдесят пять лет кряду они снимали вместе один единственный фильм. Иов отвечал за изображение, Лизль за звукозапись. Семьдесят пять лет хранить в секрете эту съемку, Сюзанна. Они хотели, чтобы этот фильм был показан только после их смерти, ограниченному кругу зрителей, список которых я составляю по просьбе старого Иова с того момента, как он узнал, что Лизль скоро не станет. Пока смог бы состояться на экране зебры, а мы уже начали бы подбирать, кого пригласить. Как вы к этому относитесь? Сюзанна относится к этому положительно, нечего и спрашивать. Старый Иов поставил одно условие: продолжает Жили. «Он хочет, чтобы пленка и, главное, негатив, были публично уничтожены по окончании просмотра. Да, таково его видение настоящего кинематографического события. Уникальный фильм должен быть показан один единственный раз. Событие не повторяется. Иов неустанно твердил мне об этом все мое детство». «То есть это полная противоположность фильмотеке, которую он собирал всю жизнь, не правда ли? Ведь в основе любой фильмотеки лежит принцип повтора, не так ли?» На удивление Сюзанны Матиас Фрэнкель спешит ответить улыбкой. видите ли, мой старик-отец, пожалуй, ненавидит все фильмы своей коллекции. На его взгляд, все это не произведение искусства, а скорее...» «Улики. Улики? Подтверждение деградации кинематографа со времени начала публичного проката, да. В разговорах на эту тему он неистощим. Сюзанна слушает. Сюзанна благодарит. Сюзанна — сама признательность. Однако Сюзанна, о голубые глаза, совсем не представляет себя в роли захватчицы чужого наследства. «А как же ваш сын? Вы, помнится, говорили нам, что у вас есть сын, не так ли?» «Барнабе...» — ангел воспоминаний взмахнул крыльями и на всех повеяло тихой грустью. «О, Барнабе пошел гораздо дальше своего деда в этой ненависти к кинематографу. Если мой отец посвятил свою жизнь созданию единственного фильма, то Барнабе...» тратит свою на то, что можно было бы назвать противоположностью кино.